Глава 21. Последний совет. Еще до собрания Жозефина приходит в поместье к Радгару. Она давно знает о чувствах норвежского принца к ней и хотела воспользоваться его расположением. Перед агатовыми глазками принцессы до сих пор стоит разочарованное лицо Ричарда. Неукротимый британец спас ее, любезничал, намекал на симпатию, а потом вмешалась грозная Лиза, Люта припомнила ту молнию, чуть не прихлопнула Жозефина на месте, и Ричард резко поменялся. Жозефина сама не знала почему, но хотела вернуть расположение демоника. Ради этого она пришла к Радгару. Мадемуазель Бонапарт встречает ее в своем кабинете удивленный норвежец. «Чем обязан?» «У нас совет буквально через час. Неужели вопрос столь срочный?» «Мне просто хотелось вас увидеть до совета». Томно вздыхает француженка. «И один бог знает, сколько ей потребовалось усилий для этого притворства». «Поговорить насчет надвигающейся беды?» «Уже надвинулась. Аита и Тасима захвачены тварями», — кивает принц. «Военный аэродром разрушен, подкрепление возможно только по морю». «Я не о тварях из Нижних миров», — мягко перебивает его Жозефина, — «а о сваре». «А что с ним?» фыркает Радгар. «Эту проблему, как наши правители договорились, мы устраним по ходу дела. И очень даже скоро». «Скоро?» хлопает глазками Жозефина. «Неужели на совете? Вы слишком смелы. Вспомните, Свар очень силен. Вы видели же столб. Вы его видели?» «Я не думаю, что он накинется на меня прямо на совете», пренебрежительно отвечает принц. Предварительно я опущу его в глазах Чинги и Ричарда, ведь уже видно, что сварза хаоситов либо же используют их, чтобы уничтожить наши войска. И потом им займутся другие люди. Другие? Жозефина ошеломлена. Кто? Дверь без стука распахивается, и в кабинет широким шагом входит чернокожий мускулистый человек. Огромный, словно медведь, и, судя по движениям, гибкий, как пантера. Он одет броско, как цыган, в правом ухе торчит золотая серьга, в которой сверкает бриллиант размером чуть ли не с кулак Жозефины. От мужчины веет чудовищной аурой. У Жозефины захватывает дыхание. Это же... «Долго мне еще ждать!» — рычит африканский варвар. «Я приехал для боя, но прохлаждаюсь уже целый день без тренировки и сырья». «Терпение, Ваше Величество! Осталось не больше четырех часов». Спокойно отвечает Радгар. Видимо, он уже приспособился к вспыльчивому характеру гостя. «Жозефина, позволь представить Чакайдун Казану, короля Намибии. Ваше Величество, а это прелестная девушка, принцесса Франции, мадмозель Жозефина Бонапарт». Кровавые, как у быка, глаза африканца смотрят на девушку, словно на кусок мяса. «Дымящегося, сочного мяса!» Жозефину передергивает. «Любая женщина для варвара – лишь нарезка для обертки чресел и больше ничего». Она слышала о короле Чакайде. Сильнейший человек Африки. Живо юзер, вечно жаждущий большей силы. Беспрестанно тренирующийся и каждый день сражающийся насмерть. Под пятой фанатичного правителя некогда процветающая Намибия погрузилась в нищету и голод. Промышленность исчезла, фермы разорились – Проблема была не столько в том, что Чекайда не уделял внимания экономике, а наоборот, правитель впился в бюджет королевства, как королевская кобра, отравляя жизнь миллионам подданных. Каждый день росли налоги, придумывались новые поборы. Дошло до смешного. Возник налог на окна или двери. Бедняки вынуждены были забивать оконные и дверные проемы в своих липких хижинах из кизяка и при необходимости выползать на улицу через узкий лаз в стене. Чекайда не уставал придумывать новые налоги. Все полезные ископаемые Намибии – алмазы, медь, свинец, уран, олово, цинк, золото, серебро, марганец, периты – шли на продажу другим странам. Куда же Чекайда тратил деньги королевства? Непомерная роскошь с платиновыми унитазами и бриллиантовыми вечерними костюмами не могла сожрать бюджет некогда одного из богатейших африканских государств. Ответ прост. Чикайда закупал сырье. Много сырья. Продукты из Нижних миров он закупал центнерами, даже тоннами. Чикайда пировал сырьем, ел наземные ростки и мясо не переставая. Завтрак, обед, ужин. Любой прием пищи не обходился без добавок с нижних миров. Диетологи выводили новые коктейли, и он поглощал их литрами между силовыми тренировками. Чикайдо объявлял помпезные турниры, на которых съезжались бойцы со всего мира. Призовые фонды составляли миллионы рублей. Сам король тоже участвовал в смертельных поединках. И побеждал. Благодаря изнурительным тренировкам и сырью. Основными поставщиками короля были Бессоновы. Но главная княгиня София не видела проблемы в том, что за желание Чакайда расплачиваются миллионы африканцев. Она не снижала цены, не отказывала чернокожему королю в поставках. Это ведь бизнес, всего лишь бизнес. Ее действиями руководили прагматичные цели. В конце концов, если не бийцам это не нравится, что мешает им свергнуть алчного узурпатора? Но они не могли. Все попытки бунтов и мятежей жестоко подавлялись. Никто не мог сразить могущественного диктатора. Любая попытка заранее обрекалась на провал. Это мир силы, а Чекайда был сильнейшим в Африке. Ведь он достиг ранга «Абсолют» — стиль Сета. «Четыре часа. Я жду, Радгар», — грозно произносит Чекайда. «Очень надеюсь, что твой противник окажется могущественным, и его хватит хотя бы на минуту боя. Иначе я разочаруюсь очень сильно». «Не волнуйтесь». Без эмоций произносит норвежец. «Владыка Свар заставит вас поднапрячься, если не больше». Это обнадеживает. Резко развернувшись, африканец покидает кабинет. Дверь остается распахнутой настежь. Жозефина до сих пор не может отойти от сотрясающей ее дрожи. Девушке мерещатся кровожадные глаза Чекайда. Этот псих запросто мог прямо здесь ее изнасиловать и убить. Останавливало его только желание сразиться со Сваром. «Африканцы!» — пожимает плечами Радгар. «Дикари!» «Ты вызвал это чудовище в Японию!» — восклицает француженка. «Как ты мог?» «Он не знает субординации. Ему незнакома дисциплина. Этого монстра ведут только инстинкты. Он ничем не лучше твари из Нижних миров». «Это идея моего отца!» — отвечает принц. Он связался с негром и предложил ему смертельно опасного противника. Африканец давно не встречал равных себе, слишком разжирел на сырье. Вот от скуки и согласился. Главное, что негр поможет с нашей проблемой. И не волнуйся, как только он разделается со сваром, отправится во своя и жевать бананы. «Ты всерьез полагаешь, что Ричард с Гунаем позволят тебе безнаказанно покушаться на жизнь их союзника?» Не понимает Жозефина. «Даже если у Чекайды получится убить Свара!» «А сомнения британцы и японцы я разрешу на совете», с ухмылкой поясняет норвежец. На этом Жозефина покидает поместье Радгара. «Уйти прочь, бежать отсюда!» «Вот все, о чем она может думать!» «Слишком опасен этот африканец!» «Агрессивное животное, а не человек!» До совета француженка успевает отправить сообщение Ричарду. Он должен предупредить Свара о готовящемся нападении. Совет проходит все в том же здании морского министерства. Принцы, принцесса и владыка собираются вовремя. Кроме них, зал наполняют адъютанты, различные генералы и сановники. Владыку сопровождает Лада. Женщина, что вышла из толпа. Она невообразимо прекрасна. Все мужчины то и дело бросают на нее взгляды. но удивление робкие и смущенные, без капли похоти. Так любуются лепестками роскошной розы. Даже Жозефина засматривается на девушку, которую славяне кличут богиней. Первым словом разряжается Радгар. «Владыка Российской империи Свар!» — рявкает норвежец сильным, хорошо поставленным голосом. «Настоящим! Я обвиняю тебя в измене и предательстве миссии похода принцев! А также в пособничестве хаосу!» Воздух сразу зазвенел от гомона и криков Даже дисциплинированные военные на стороне Ричарда, Гуная и Чинги, и, конечно, самого Свара, не выдержали и разразились возражениями и руганью. Я спокойно выслушиваю рявканье Радгара. Сам молчу. Вместо меня кричат Ричард, Гунай и Чинга. «Ты с ума сошел, Радгар!» Возмущается британский принц, вскочив с места. Пошатнувшийся стул переворачивается и падает. Но Ричард этого не замечает. «Жить надоело!» «Это ты своим глупым обвинением подписываешь себе смертный приговор!» «Попридержи язык!» — орет дачанин Густав. «Главнокомандующий не закончил!» «А ты своими угрозами заставляешь нас задуматься, не пособник ли ты предателю!» «Ну давай задумайся, драный Гамлет!» Кровожадно оскаливается Ричард, ослепительно вспыхивают громовые когти. «Посмотрим, что из этого выйдет!» Датский принц вскакивает. В преддверии техники его глаза загораются зеленым пламенем. Остальные тоже уже на ногах. Кроме меня. Я кладу руки на стол и обозреваю зал. Лада, стоящая за моей спиной, тоже не проявляет волнения. Остальные все напряжены и готовы взорваться атаками. «Прекратите оба!» — ревет Радгар. «Не упрощайте работу предателю!» «Густав...» «Ричард — не пособник хаоса. Он просто пал жертвой магнетизма свара». «Да сейчас!» — сплевывает Ричард. «Прямо пал! Прямо валяюсь!» «Перейдем, может, уже к доказательствам?» Подаю я голос. «Радгар, ты же наверняка считаешь, что они у тебя есть. Не просто же так меня обвиняешь». Норвежский принц не смотрит в мою сторону. Но он услышал и даже внял моим словам, потому что начинает речь. А это разрушена». «Итасима тоже», — объявляет принц. «Аэродром разгромлен и кишит тварями. Мы лишились самолетов. Нет снабжения, нет боеприпасов. По морю нам будут их доставлять недели. Мы отрезаны от мира. И кто виноват? Кто заманил нас в Фукуоку?» «Теперь Радгар смотрит на меня». «Кто бросил нас в беспощадную мясорубку, но не смог предсказать открытие портала в Ваити и Тасиме. «Я вам отвечу! Владыка Свар!» Молчание. Тяжелая и едкое, как кислота. Оно, будто бы пропитав воздух, щиплет глаза и губы. Принцы молчат, датчанин и швед скалит зубы, остальные поджимают губы и морщат лбы. «Есть что тебе ответить, Свар!» спрашивает Радгар, воодушевленный насупленными лицами Ричарда Игуная. «Почему твои хваленые детекторы не предсказали катастрофу в нашем тылу? Почему кракенжоров они засекли, а вторжение через день не смогли?» Потому что монстры молчали, вот почему. Но я отвечаю другое. «Любая техника, любое устройство — несовершенный, Радгар». «Вот как? Любое, значит?» Криво усмехается норвежец, радостный, что мои слова соответствуют его планам. Возможно, принц на самом деле считает меня пособником хаоса. В любом случае, ему это выгодно. Наверняка король Харальд велел сыну избавиться от меня, и тот рьяно исполняет отцовский приказ. «А не мог бы ты поделиться своей волшебной технологией, которая то работает, то нет? Что за инновационное решение? На чем основывается его принцип? Могли бы мы купить у тебя патент, раз бесплатно не отдаешь?» «Боюсь, нет», — качаю головой. «Видишь ли, это устройство я сам. Мои силы позволяют мне слышать хаос. Но, как ты правильно заметил, далеко не всегда». Члены Совета ошарашенно на меня смотрят. Сперва Радгар удивленно хлопает глазами, не веря в такую удачу. А потом победоносно скалится. «Хм, то есть ты сам признаешь, что внял Хаоситова направил нас в ловушку согласно их приказам?» заявляет норвежец и переводит взгляд на Ричарда. «Принц Британский, ты самый сильный из нас, самый могучий. Слышал ли, что сказал твой бывший друг? Против того ли ты поднял когти? Какие еще доказательства тебе нужны?» «Да может, мы все не так поняли?» Бурчит потухший Ричард и поворачивается ко мне. «Сеня, что за черт? Какой еще хаос? Объясни понятно про свои детекторы». «Он уже объяснил, Ричард!» Вперед меня бросает Радгар. «Хаос!» «Ты слышал?» «Задержи свара, его необходимо допросить, а не любезно расспрашивать». Я теряется синеволосый принц. «Довольно!» Командую я и медленно встаю. «Мне надоел этот детский сад!» Мой взгляд скользит по скандинавам. «Я терпел его только по одной причине. Вы и ваши армии сражались с тварями» но вы засиделись в этом совете. Хаос громит новые города, твари жрут людей, а в это время ты, Радгар, устраиваешь охоту на ведьм». «Я имею право», — взбрыкивает он, — «я главных не имеешь», — гремит мой голос, и даже Радгара оглушает силы этих слов. Я оглядываю всю толпу присутствующих. Люди подавленно молчат и смотрят. Самое время для контраргументов, для решающего действия. «Обвиняете меня в пособничестве хаосу, но вначале взгляните на свой сброд, что вы называете военными советниками!» Сказав, выхватываю из воздуха волшебный меч. Прямой клинок испускает белое свечение. Мой жест имеет эффект лавины. Скандинавы взывают к техникам, их люди принимают боевые стойки. «Он схватился за оружием!» — визжит побледневший Радгар. «Задержите его!» Ричард, какие еще доказательства тебе нужны? Хватай, свара! Если будет сопротивляться, убей! Блики белого света пляшут по залу. В толпе раздаются испуганные вскрики. Часть военных бросается в сторону, оглядываясь и крича: Хаситы! Хаситы! Ваш уж! На огромном участке зала остаются несколько офицеров из свита скандинавов: два дачанина, один швед и еще один норвежец. И, конечно же, они хаоситы. Крысиные желтоватые клыки не помещаются во рту. Зрачки исчезли, отросшие когти отливают желтым. Наконец, все замечают монстров. Радгар хватается за лицо. «Сигурд! Ты же отвечал за снабжение!» «То-то у вас, норвежцев, столько поносников!» Без сарказма очень серьезно произносит Ричард. «Мы во время битвы с крикинжорами к вам на километр не могли подойти» еще думали как вы умудрились поголовно все обосраться а эта диверсия оказывается с пониманием кивает гунай коварная операция врага выродки с ненавистью бросает чинга живот мужчины святое тема подрывающая боевой дух диареи исчерпывает себя и я взмахиваю мечом кладенцом убейте тварей спокойно говорю и мой ровный тон отрезвляет всех вокруг от шока И, показывая пример, рывком приближаюсь к тварям позади скандинавских принцев. Радгар отшатывается и едва не падает спиной назад, но светящийся клинок проносится мимо него. Резкий выпад, и отсеченная голова хаосита падает прямиком в центр стола. Скалящаяся морда мертвой твари смотрит прямиком на норвежца. «Убить так убить!» — подхватывается Ричард. Росчерки молний и остальные две твари падают оземь, окутанные зигзагами разрядов. Визгом прямо режут уши. Поморщившись, я взмахиваю вспыхнувшим в руке молотом. Тут же твари превращаются в два золотых костра. Фух, наконец заткнулись. Запах горящего мяса заполняет зал. Снова тишина. Слышно, как люди сглатывают в испуге. Больше никаких советов. Оборачиваясь к столу, ступив одной ногой на потухшего хаосита. Черная плоть под подошвой рассыпается, показываются белые кости. Больше никаких главнокомандующих. Есть только владыка. Кто против? В первую очередь смотрю на скандинавов, но у них хватает инстинкта самосохранения промолчать. Ну и хорошо, ну и славно. Убивать их не стоит, сразу взбунтуются северные гарнизоны. Лучше буду держать придурков крепко за глотки. За каждое новое возмущение получит крепкого леща. Так и перевоспитаем. Значит, никто. Подытоживаю. Готовьте войска! До рассвета выступаем на Итасиму. Легендариум Постимпериуса В кабинет стоматолога заходит Хаосид. Куча соблевидных клыков распирают рот. Челюсти не смыкаются. Доктор, что случилось? хасид Не знаю, доктор, все началось с кариеса. Временами освободители планет настолько погрязают в пьянстве и похоти, что хаоситы часто принимают их за своих. Но понимают свою ошибку, когда на них обрушивается беспощадный огонь.